Девушка, которая накопила 500 тысяч долларов. Самый быстрый способ выйти на раннюю пенсию – построить бизнес и продать его. Но путь предпринимателя близок не всем. У меня перед глазами уже несколько примеров, как на пенсию выходят люди за счет бережливости и построения карьеры. Хочу представить вам замечательного гостя. Это девушка, которая в 35 лет смогла накопить более 25 годовых бюджетов. Мои читатели ничего о вас не знают. Расскажите коротко о себе. В какой отрасли себя реализовали? Какой у вас размер капитала? Я типичный представитель IT-индустрии. Работала в продуктовых компаниях более 10 лет. Образование экономическое, в одном из лучших вузов России. Размер накоплений в промежутке между 500 тысячами и 1 миллионом долларов. Русским девушкам присуща черта, которая касается плеча мужа, востребованности. Только ли у наших девушек такая ментальность? Как вы к такому явлению относитесь? Можно ли дать какой-то совет девушкам, которые этот путь выбрали? Во-первых, давайте посмотрим на статистику. Какой процент женщин в России работает? Статистика говорит, что столько же женщин, сколько и в США, Европе. И, скорее всего, даже больше, потому что у нас больше неучтенных работающих, которые являются самозанятыми и работают на свой бизнес. Имеется в виду процент не от общей workforce, а среди женщин трудоспособного возраста доля тех, кто работает. Также есть понятие «трофи-жен», трофи, -жен», «трофи или «домохозяек». Они есть везде. В той же Кремниевой долине масса «трофи-уайфс», поэтому мое мнение такое не факт, что в России больше трофейных жен. Мои наблюдения показывают, что эта жизненная стратегия вызывает массу страданий. Первые несколько лет еще можно пережить, а потом, если человек не развивается сам как личность, он становится неинтересным второму человеку, мужу в данном контексте. Если они готовы разводиться, они просто разводятся. И жена зарабатывает намного меньше, и к тому же у нее еще нет навыков и знакомств. Если они остаются в браке из-за детей, из-за каких-то других соображений, это становится адом. Она понимает, что он может с ней сделать все. Он может с ней общаться или не общаться. Он может ей давать больше денег или меньше. То есть на его стороне сила. Отношения между людьми – это баланс активов. Активы – это навыки, умственные способности, отношения, финансовый ресурс. Чем меньше у тебя активов, тем меньше с тобой считаются. Мешает ли личной жизни наличие большого капитала и афишируете ли вы этот размер капитала, источники доходов? Размеры капитала не афишируется, Что касается личной жизни, я не сталкивалась с такими проблемами. В официальном браке я не была и детей у меня нет. Я не афишировала свою ситуацию в близких отношениях. Зачем? Отличного к стратегии инвестирования. Какой придерживаетесь? Почему именно ее выбрали? Какое у вас возможное соотношение акций и облигаций в текущий момент или в последние годы? И есть ли у вас страновая диверсификация? Я начала активно заниматься инвестированием с 2012 года. Первые 3-4 года это были акции в долгую. Потом пошли инвестиции в частные компании и ETF. Маржинальную торговлю я не использую, облигации не покупаю. Мои советники, возможно, покупали. Что касается страновой диверсификации, в Россию я сначала инвестировала, но максимально быстро из нее ушла, потому что мне важна доходность в долларах. С точки зрения географии покупаю все, кроме России. Долларовая доходность нужна, потому что место обитания не Россия? Нет, основное место обитания России. Но если посмотреть на все последние годы, можно заметить, что выгодно было увеличивать свои накопления в долларах. На американском рынке доходность значительно выше, если исключить последний год-полтора. Поэтому в первую очередь это был американский рынок плюс ETF и еще 15-25% активов в частных компаниях. Вы сейчас говорите про инструментарий, а какую вы используете стратегию? Например, существуют базовые стратегии – пассивная, индексная, дивидендная, стратегия роста, стоимостная стратегия. Что из этого вам ближе? У меня микс стоимостной стратегии и стратегии роста. А если ETF называть, это условно их SPY, широкий индекс или два-три каких-то фонда, условно говоря, один на хай-тек, другой еще на что-то. С ETF я решила провести эксперимент. В ETF я входила, когда акции технологических компаний уперлись в некий предел в районе второй половины 2019 года. Тогда я в ETF инвестировала с полной диверсификацией. То есть я посмотрела на все виды ETF, в том числе на товары и на недвижимость, не в США, и по каждому историческую доходность на предмет того, насколько доходность системно хорошая, как в плохой год, так и в хороший. Я посмотрела на 50 абсолютно разных ETF, из них выбрала примерно 15. И так просидела в ETF достаточно большой период, когда рынок акций был непонятный. Хорошо. А если акции брать сейчас на таких уровнях, опять все сильно отросло, опять запузырилось, то что это будут за акции? Это акции, у которых доходность на длинном периоде стабильная или даже растет. Или те акции, которые на предыдущих падениях не падали. То есть условно стабильные акции. Приведите пару примеров, чтобы понимать. Там есть много биотеха, которые сейчас хорошо себя чувствуют. Китайские коммерс, которые ведут себя активно в последние полтора года, и иногда там есть SaaS-компании, дискаунтеры в ритейле и так далее. Что будет, если сейчас, например, весь мир пойдет по японскому сценарию, когда мы падаем в три раза, не восстанавливаемся и сидим, голову чешем? Итак, лет 10, 15, 20. Соответственно, если сидеть в широком рынке, то там микроскопические дивиденды, на них особо не покушаешь. Суть вопроса сводится к тому, что вы дальше будете делать с этими пенсионными сбережениями. У меня здесь позиция следующая. Деньги – это такая штука, которая с нами не навсегда, как видно по рынкам. Американский рынок исторически всегда растет позитивно, но это может прекратиться. А более конструктивный вопрос – что с нами останется навсегда? С нами остаются наши навыки и отношения с людьми – Я, можно сказать, сейчас уже перешла от стадии приумножения денег к стадии постоянного приумножения навыков и отношения с людьми. Вопрос технический. Допустим, если падение не произошло, а просто такой боковик. Как были эти 25 годовых бюджетов, так они и есть. Немножко на инфляцию растут. Как с этим капиталом обходиться? Будете его по кусочку проедать или будете ждать дивидендов? Мне кажется, что сейчас гораздо важнее обдумывать приумножение капитала, а не вопросы его технического проедания. Например, сейчас я себя чувствую комфортно. Хочу ли я всю жизнь прожить пенсионером? Нет. Я хочу быть человеком, который точно так же работает, создает проекты. Комфортно это что? Сейчас я использую формулу 4%, то есть я знаю, что мне нужно в год столько-то тысяч долларов на жизнь. Накопила в 25 раз больше и просто каждый месяц или два снимаю наличными столько, сколько я запланировала. Где была точка X, когда вы решили, вот моя цель, иду именно к ней? Возможно, был какой-то ориентир или личный пример в виде кого-то. Я так понял, у вас осознанный стаж инвестиций более 8 лет. Соответственно, что подтолкнуло к тому, чтобы не просто инвестировать, а с конкретной целью? Изначально я хотела этим заниматься, потому что я знала о правиле сложного процента. Спасибо экономическому образованию. Есть большой смысл в том, чтобы жить сейчас не на 200 тысяч рублей в месяц, а на меньшую сумму денег. Это окупится, даст в будущем ощущение больших возможностей. Деньги – это орудие созидания. Можно будет больше инвестировать в свои стартапы, свои бизнесы запускать. Можно будет больше инвестировать в другие классные команды и делать мир лучше. Можно будет чувствовать себя в безопасности в плохие моменты. И это не требует ничего особенного. Это лишь требует навыков базовой рациональности при принятии решений о ежедневных тратах. Я поняла, если я поем на 10 долларов меньше сегодня, то я поем на 50 долларов больше через 5 лет. И это классно. За счет чего накоплен капитал? Основная масса – зарплата. Сложно считать, потому что в какой-то момент активы серьезно выросли за счет дохода от операций. Думаю, сбережения от зарплаты составили 60-70%. Я сложный процент не беру. Понятно, что рынок тоже свое дает, но откуда еще брались до внесения в портфель? 60% – это зарплата, а остальные 40%. Остальное – это несколько опционов и чуть-чуть наследство. Мне постоянно задают вопрос, а я его всегда ретранслирую пенсионерам. Не считаете ли вы себя частью ошибки выжившего, то есть ранняя пенсия – это везение? Лично ваше мнение, это везение или бережливость? Что касается моей истории конкретно, если посмотреть на доходность, то она была выше рынка не один раз, не два и не три, а как минимум 8 лет подряд. Поэтому, наверное, здесь что-то было сделано правильно, более правильно, чем у других. А если говорить не о том, что мы на обычном рынке хорошо прокатились, а о втором факторе. Ребят, о чем вы вообще говорите с вашими зарплатами? У нас они маленькие, 40-50 тысяч рублей. Что нам вообще откладывать? То есть они нас считают ошибками выжившего в первую очередь из-за того, что нам эти доходы с неба сваливаются. Что по этому поводу скажете? Нужно просто посмотреть на людей, которые получают сотни тысяч рублей в месяц. Какой процент из них накопил достаточно, чтобы получить умножение на 25? То есть там явно небольшой процент, поэтому фактор самой зарплаты, наверное, есть, но он небольшой. Ну и кроме того... Если говорить о моей зарплате, она была не самая большая, примерно 200 тысяч рублей. За счет чего эта экономия достигалась? На каких статьях вообще не экономили, а на каких удавалось? Жилье, еда, медицина? Где можно было порезать, а где нельзя? Квартиру не покупала, машину не покупала. Я строила карьеру в то время, когда у нас развивались сервисы такси в России. Я знаю, что если бы я была старше на три года, мне пришлось бы купить машину, потому что без нее никак. Думаю, тем, кто начал сберегать в период расцвета Sharing Economy, это с 2012 года и по сей день, повезло куда больше других. Я не люблю слово «экономить». Мне нравится творчески мыслить о том, как мне по максимуму выжать ресурсы из своих финансов. Это творческое мышление привело к выводу по крупным статьям. Квартира не нужна, машина не нужна, путешествия почти не нужны. То есть я логически проанализировала, что я получила от своих поездок. Я поняла, что могу то же самое получить, находясь дома. Я не ездила не потому, что нужно ужаться и есть финансовые цели, а потому, что мне действительно не нужно. Хорошая жизнь – это про количество ярких моментов. Обязательно ли путешествовать, чтобы испытывать яркие моменты? Если ответ «да», то это хороший повод подумать о качестве своей жизни. Есть люди, которые говорят, что нужно жить здесь и сейчас – путешествовать и не убивать экономией лучшие годы своей жизни. У вас есть что на это возразить? Я не буду возражать на это прямо. Возражу косвенно. Давайте с другой стороны посмотрим. Представьте себя на месте предпринимателя, который продвигает тревел-услуги. Красивые наряды, быструю моду, чтобы покупать новый гардероб каждые три месяца, ходить в рестораны хорошего уровня. Представим себе, что у этих людей задача вырастить свой бизнес. Как они себя будут вести? Они будут задвигать идею, что жизнь это не жизнь, пока вы не попробовали максимум видов услуг, товаров и максимально интенсивно. Это суть их работы. Подумайте над тем, кто кем управляет. Вами управляют, вашими пониманиями о прекрасном или вы управляете своими пониманиями о прекрасном. В моем понимании у меня была абсолютно полноценная жизнь. У бизнес-людей есть предвзятость, причем понятная и правильная. Они максимизируют количество и объем покупок. Но мне кажется, что наполненная жизнь не про это. Я часто вижу у опытных инвесторов черты лудомании. Они все вроде как декларируют, что нужно меньше полагаться на эмоции во время инвестирования. А потом смотришь на их реальные сделки, там просто азартная игра в казино. Это явно видно. И это точно мешает мужчинам. Как с этим у женщин? если у вас эти черты азартного игрока? Обобщать не буду, потому что не знакомы ни с одной женщиной-коллегой. Что касается меня, маржинальную торговлю я не использую. Мне не свойственен азарт. Хотя посмотрим, чем обернутся мои инвестиции в частные компании. Две частные инвестиции уже очень успешны, а насчет остальных посмотрим, как они выстрелят. Может, меня кренит в другую сторону, потому что я настолько аккуратно, что я, повторюсь, например, весь март и апрель, и, по-моему, даже май 2020 года, просидела в кэше, в то время как люди за этот период получили то ли плюс 40, то ли плюс 70. Мне немножко обидно, что я, возможно, могла быть уже долларовым миллионером, если бы я спокойно кэш, например, в NASDAQ вложила. Цена этого решения была условно 150-300 тысяч долларов. Что касается вашего увлечения здоровым образом жизни, это может как-то помочь в инвестициях и в накоплении капитала? Или это побочный продукт всего образа жизни? Здоровый образ жизни начался до инвестиций, и тоже была попытка прожить жизнь по максимуму, сделать максимальное количество добрых дел, максимальный объем добавленной ценности в плане количества людей и денег, созданных этими людьми. Поэтому я стала заниматься ЗОЖ. ЗОЖ – это не про то, чтобы быть правильным, согласно передовым статьям, а про то, чтобы принимать оптимальное решение, выжимать из жизни максимум, то есть находиться в состоянии, когда ты способен к творческому мышлению все большую и большую часть дня. Это отражается на инвестициях абсолютно конкретно, Например, в конце января, начале февраля 2020 года, когда из акций нужно было переходить в кэш, я плохо себя чувствовала, мне свойственны периоды спадов и подъемов, и не уследила за ситуацией на рынке. Из-за месяца спада я потерял около 50 тысяч долларов. Чем вы сейчас занимаетесь? Продолжаете ли трудовую деятельность? Если да, то зачем? Я думаю, что смысл в том, чтобы создать максимальный объем добавленной ценности, value added, в жизни. Поэтому я, безусловно, всегда буду заниматься своими проектами. Сейчас у меня есть свой малый бизнес, а дальше посмотрим. Либо я его продолжу развивать, либо другое дело начну. Что дает ранняя пенсия? Зачем она? Она дает безопасность, а также ощущение, что у тебя есть много попыток.